Глава 15. Цифровизация предприятий. В эпоху цифровых технологий все предприятия должны активно переходить на цифровизацию. Это процесс постепенного формирования цифрового мышления от адаптации к цифровым технологиям до полной от них зависимости. Организационная эволюция важная часть модернизации социального управления. При этом самой важной организацией предприятие Предпосылки для цифровизации предприятия. Цифровые технологии меняют мир бизнеса. Постоянно появляются новые бизнес-модели и инновации, которые переворачивают традиционные взгляды, стирают границы между отраслями промышленности. Очевидно, что цифровая трансформация неизбежный этап развития традиционных предприятий. Быстрые изменения потребительского рынка. В эпоху цифровых технологий всё больше деловых мероприятий происходит в интернете. Одни за другими появляются платформы для электронной коммерции и социального маркетинга. Виртуальные товары, онлайн-услуги, электронные платежи, O2O и другие инновации. У потребителей больше каналов и способов сравнить, выбрать и приобрести товары. В этих условиях всё важнее становится завоевать потребителя. Покупатели больше не пассивные получатели товаров и рекламы. А активные участники, которые хотят обсудить суть, качество и ожидания от товаров и присоединиться к коммерческой деятельности компании. Жизненный цикл товаров становится всё короче, рынок сегментируется, а лояльность потребителей снижается. Конкуренция среди цифровых предприятий. Первый тип конкуренции возник среди первичных цифровых предприятий нового поколения, появившихся в традиционных отраслях. Например, цифровые СМИ подрывают устои традиционного медиа-формата. Твиттер, Вейбо, Фейсбук, WeChat и другие социальные сети и Джинджи Тоу-Тяу изменили не только сам способ распространения новостей, но и восприятие читателями новостных брендов и процессов производства новостей. Вертикально классифицированные чисто цифровые СМИ не требуют специализированных каналов для распространения контента и отделов анализа для читателей. Им достаточно сосредоточиться на содержании своего собственного домена, и контент будет направляться по сети непосредственно заинтересованным читателям. Такие компании электронной коммерции, как Alibaba и JD.com, напрямую конкурируют с традиционными розничными предприятиями, торговыми центрами и крупными супермаркетами. Uber и Airbnb оказывают огромное давление на индустрию такси и гостеприимства. Второй тип конкуренции Это трансграничное соперничество цифровых предприятий. В Google вышла на рынок производство оборудования связи и доступа к интернету через Google Balloons и Google Fiber. А проекту беспилотных автомобилей уже идёт восьмой год. Amazon открыла физический книжный магазин Amazon Books и физический магазин повседневных товаров Amazon Go. Фильм "Манчестер у моря" выиграл премию "Оскар" 2017. в номинациях лучший актёр и лучший оригинальный сценарий. Фильм "Продавец" выиграл приз за лучший иностранный фильм. Компания Netflix, которая начинала с онлайн-проката DVD, сегодня предоставляет услуги потокового мультимедиа и видео по требованию 93 миллионам пользователей в более чем 190 странах и регионах по всему миру. Она вошла в индустрию кинопроизводства и выпустила знаменитые телевизионные драмы и документальные фильмы. такие как карточный домик и создавая убийцу. Фильм Белые каски выиграл премию Оскар за лучший короткометражный фильм 2017 года. Конкуренция в цифровизации между традиционными предприятиями. Конкуренция в цифровизации между традиционными предприятиями это соперничество в скорости и эффективности трансформаций. Чем выше скорость и эффективность перехода на цифровые технологии, тем лучше предприятие может адаптироваться к цифровой эпохе. и сохранять свои преимущества в конкуренции талантов, капитала и брендов. Например, BBC проводит всестороннюю цифровизацию: от производства контента и его публикации до цифрового брендинга и организационного управления. Это позволяет поддерживать неизменно высокое качество контента и постоянно улучшать пользовательский интерфейс по требованиям рынка. Конкуренция в цифровизации среди предприятий традиционных отраслей также отражается в использовании цифровых технологий для преобразования или расширения бизнес-операций. Например, General Electric переводит корпоративную деятельность на программную платформу Predix и Siemens и осуществляет цифровую аналитическую трансформацию через облачную платформу MitSphere. Ковка через womay.com расширяет свою деятельность до таких сегментов, как бытовая химия, домашний текстиль, мебель, бытовая техника. Цифровые преобразования предприятий Цифровизация предприятий включает в себя общее цифровое преобразование корпоративной стратегии, маркетинга, товаров, бизнес-моделей, управления и даже корпоративной культуры и мышления. Цифровизация стратегии предприятия. Цифровые технологии реплицируют реальный мир не только на материальном, но и на функциональном уровне. Между почти всеми сущностями, их функционированием и взаимодействием имеются цифровые соответствия, преобразуя общество Цифровые технологии могут имитировать, воспроизводить общественную деятельность и участвовать в ней, а также интегрировать оффлайновые физические социальные пространства и виртуальные пространства онлайн. Реальные и виртуальные экономики постепенно сливаются и развиваются вместе. В цифровой вид переходят механизмы передачи, обработки и контроля информации между людьми, вещами и организациями, а вызванные этим внутренние и внешние способы взаимодействия организаций быстро меняются и обновляются. С точки зрения человеческого познания и поведения, будь то клиенты или сотрудники предприятия, работа и жизнь всё больше опираются на цифровые технологии и привыкают к ним, там, где между традиционными и цифровыми товарами нет дифференциации. Цифровизация стратегии предприятия заключается в понимании этих изменений и адаптации к ним, в активном изучении и применении цифровых технологий. в повышении эффективности и продвижении инноваций, в выявлении и использовании возможностей, которые дают такие изменения и в создании ценности. Например, сегментирование рынка – это и созданная цифровыми технологиями внешняя среда для цифровой трансформации предприятий, и новые рыночные возможности. Используя цифровые технологии, предприятия из традиционных отраслей – могут лучше собирать, анализировать и прогнозировать индивидуальные потребности большего числа клиентов. Основываясь на имеющихся высококачественных ресурсах и на глубоком понимании отрасли и клиентов, они могут находить специалистов, поставщиков и партнёров по всему миру, реорганизовать производство и инновации и создавать более богатую линейку продуктов, которые точно соответствуют потребностям разных сегментов клиентской базы и даже отдельных клиентов. Цифровизация стратегии предприятия это не только принятие решений на основе данных, но и формирование цифровой осведомлённости и рабочих привычек у персонала, от руководящего звена до обычных работников. Это также последовательный процесс изменений в организационной структуре и процессах корректировки портфеля активов, поддержка новой цифровой деятельности и бизнес-моделей. Цифровизация маркетинга. Согласно исследовательским данным компании Kotler Consulting, В 2016 году 81% предприятий полагали, что цифровой маркетинг является ключом к цифровым преобразованиям. 68% не имели систематической цифровой маркетинговой стратегии, а 58% сообщили, что не увидели ожидаемого эффекта от цифрового маркетинга. Находить решение того, как традиционным предприятиям лучше применять цифровые технологии и цифровые медиа, создавать цифровые бренды. улучшать пользовательское восприятие, больше и глубже взаимодействовать с клиентами. Всё это является важной частью цифровизации маркетинга. Создание цифрового бренда. Цифровой бренд это форма выражения философии торговой марки через цифровые медиа. По сравнению с традиционными средствами массовой информации, цифровые имеют более богатый контент и формы, а эмоциональные выражения и интерактивность у них сильнее. Цифровые бренды, выраженные через цифровые медиа, принимаются легче, особенно в молодёжной среде. Например, старая торговая марка BBC в 2011 году создала BBC Online в качестве единственного бренда цифровых услуг, в который включила все формы продуктов и услуг. Бренд товаров класса люкс Burberry транслирует живые показы мод в интернете с 2011 года и постепенно охватил социальные сети, такие как Facebook, и другие цифровые медиа, например, Apple TV. Это яркие примеры того, как можно изменить маркетинговый образ брендов через интернет и стать ближе к молодым потребителям цифровой эпохи. Чтобы лучше использовать интернет-язык, компания Coca-Cola создала в Твиттере серию платных смайликов, прообразом для которых стала бутылка колы. Маркетинг в социальных сетях. Социальный маркетинг в интернете эффективная стратегия формирования репутации и бренда. Маркетинг в социальных сетях стал одним из наиболее популярных среди рекламодателей всего мира. Согласно данным опроса Федерации розничной торговли США и Forrester Consulting, в 2016 году 92% розничных магазинов США использовали этот способ продвижения товаров. В тройку наиболее популярных социальных сетей вошли Twitter 85%, Facebook 74% и LinkedIn 72%. Согласно финансовому отчёту Weibo за 2016 год, выручка от рекламы в четвёртом квартале выросла на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила почти 1 млрд 300 млн юаней. Из них доход от рекламы в социальной сети увеличился на 149% по сравнению с предыдущим годом. Это указывает на то, что предприятие уделяет больше внимания маркетинговой роли Weibo. Творчество и интерактивное взаимодействие ключ к маркетингу в социальных сетях. Цифровые технологии дают неограниченные возможности для творчества. Люди не могут этому сопротивляться. В эпоху избыточной информации это ключ к привлечению внимания клиентов. В 2015 году Djurax открыла виртуальную художественную галерею на тему ликвидэрианства, разработанную на языке гипертекстовой разметки HTML5. Дизайн-шоурум унаследовал стиль конструктивизма Татлина. В галерее были выставлены работы 12 молодых художников. В качестве фоновой музыки использовали мелодию Воды Лицзян композитора Доу Вэя. В галерее были представлены изделия из геля, выражающие настроение. Например, через интернет можно показать позитивную реакцию на чрезвычайную ситуацию или дать юмористичный ответ на вопрос, ответить на сообщения фанатов. Переслать им селфи, поочередять участников. В 2012 году Sephora запустила на Фейсбуке акцию с выигрышным участием 15 дней красоты. Призы включали в себя автомобиль Fiat, посещение парижской школы макияжа и купоны Sephora. Это привлекло большое количество пользователей Фейсбука к их продукции. Количество поклонников выросло до 3,5 млн, число репостов в Твиттере до полумиллиона. Повышение согласованности и удобства форматов онлайн и оффлайн. Новые онлайн-каналы и точки соприкосновения в оффлайн-деятельности традиционных предприятий приведут к проблеме согласованности и удобства режимов онлайн и оффлайн. Речь идёт о следующих ситуациях: согласованность восприятия клиента в среде онлайн и оффлайн. Например, единство интерьеров онлайн-магазина и физического магазина. Беспроблемные сочетания онлайн и оффлайн операций в процессе потребления. Например, возможность оплаты в магазине после заказа онлайн или получения товара в магазине после онлайн-оплаты. Возможность использования членства и баллов. Единство онлайн и оффлайн покупок, например, единство контента, функций и упаковки товаров, купленных онлайн и в физических магазинах. Единство гарантийного обслуживания после покупки. Например, возможность ремонта или возврата товара в физическом магазине. Если данный товар был куплен онлайн, возможность получения таких же услуг на дому. Отсутствие необходимости отправки товара на исходный адрес. В качестве примера возьмём бренд одежды Zara. Официальный сайт Zara, приложение и физический магазин имеют единый стиль дизайна, каталог продукции: женская одежда, мужская одежда, детская одежда, скидки и так далее. Сезонность продукции и цены на неё. Товар, купленный онлайн, можно вернуть в любой физический магазин. Приложение Starbucks предоставляет своим членам такие услуги, как возможность получить информацию о продвижении, пополнить счёт и завести личный кабинет в ближайшем магазине. Пользователи могут просто просканировать QR-код на главной странице входа и провести оплату в магазине, экономя своё время. Повышение степени вовлечённости пользователя Хороший цифровой маркетинг поощряет потребителей к участию в бизнес-деятельности путём обмена идеями, совместной работы над улучшением дизайна, краудфандинга, создания групп обсуждения продукции и сообществ поклонников. Например, менеджеры в местах достопримечательностей для продвижения поощряют посетителей размещать в социальных сетях фотографии, сделанные в путешествиях, а розничные продавцы очков призывают клиентов участвовать в рейтингах и публиковать свои фотографии в качестве моделей. В 2016 году Waychan Daily C Juice выпустила упаковку для соков Spelt Bottle. Каждый из семи видов соков имеет упаковку с шестью яркими заметными китайскими иероглифами. Всего 42 вида упаковки и 42 китайских иероглифа. Бутылки с соком, расставленные в разном порядке, составляют разные предложения. Например, пять бутылок с иероглифами: Ни, Хао, Бе, Гань и Мао. Помещённые в ряд образуют предложение. Привет, не простудись. Также можно составить комбинацию: ты простыл, поправляйся. Среди других комбинаций также есть: развратник, не обнимай меня. Хочу тепла, обними меня. Позаботься о себе и другие. 42 иероглифа прошли тщательный отбор, в результате чего около трети комбинаций имеют отношение к укреплению иммунитета путём потребления соков. Другие 2/3 в основном акцентируют внимание на заботе. Благодаря многообразным комбинациям, которые распространяются в социальных сетях, креативная упаковка успешно побуждает пользователей переходить от пассивного принятия продукта к активному участию в его маркетинге, что повышает объём продаж. Так, месячный рост продаж этих соков по сравнению с тем же периодом увеличился на 40%. Цифровизация товаров и производства. Цифровизация товаров это изменение формы и функций товаров с помощью цифровых технологий. Её условно можно разделить на три типа. Первый это цифровизация самого продукта, такая же, как цифровизация продуктов и услуг в финансовой, мультимедийной, издательской, образовательной и других отраслях. Этот тип цифровой трансформации часто сопровождается инновационными бизнес-моделями, такими как сторонние системы электронных платежей, покупки по требованию, например, видео по требованию, покупка отдельных песен, а не целых альбомов. Покупка с оплатой за время использования, а не за количество. Модель бесплатно плюс реклама. Второй тип цифровизации использование цифровых технологий для придания товарам дополнительных функций. Часто такая модель тесно связана с сегментацией и дифференциацией рынка. Например, в спортивную обувь Nike Plus встраиваются датчики, которые регистрируют данные о маршруте состоянии и времени движения пользователя и передают их в подключённые приложения, социальные сети и индивидуальные программы обучения. Такая модель позволяет удовлетворять самые разнообразные потребности клиентов от научно организованных тренировок до эмоционального общения. Третий тип цифровизации это существенное обновление традиционного продукта, связанное с цифровыми технологиями. Например, разработка беспилотных автомобилей такими производителями как Mercedes-Benz и BMW или беспилотных океанских танкеров Rolls-Royce. Этот тип цифровизации зачастую более революционный и способен полностью изменить привычное поведение клиента или правила использования аналогичных продуктов. Все три типа цифровой трансформации сами по себе не имеют преимуществ и недостатков. В зависимости от особенностей отрасли и корпоративной стратегии Традиционные предприятия могут одновременно осуществлять цифровизацию одного или нескольких видов товаров. Цифровизация производства. Цифровизация производства на традиционных предприятиях подразумевает цифровое преобразование процессов производства и обслуживания. Примером может стать цифровизация производства контента BBC и его интернет-дистрибуция. Adidas изготавливает кроссовки по индивидуальному заказу посредством технологии 3D-печати. А операторы мобильной сети продолжают продвигать цифровую трансформацию сетей с помощью IP-платформ SDN программно-определяемых сетей. Традиционные и производственные компании могут использовать цифровые технологии для прототипирования, выверки и моделирования в полностью виртуализированной среде, интегрировать все основные и вспомогательные компоненты, включая производство, в единую платформу данных, что делает процесс производства эластичным, гибким и умным. трансформации цифровой платформы бизнес-моделей. Цифровая платформа это, пожалуй, самая важная инновация бизнес-моделей в эпоху информационных технологий. В 2016 году компании, занявшие 3, 6 и 8 места в рейтинге Forbes Global Listed по рыночной капитализации, оказались платформенными компаниями, среди которых Apple, Alphabet, материнская компания Google, Microsoft, Facebook и Amazon. Цифровая платформа изменила правила игры в традиционных отраслях, один за другим создавая новые социальные рынки. Конкурирующие предприятия и потребители с совершенно разными потребностями в одночасье стали участниками единой платформы, внеся свой вклад в её развитие. Собственная цифровая платформа, созданная традиционным предприятием, это эффективный способ реализовать цифровое преобразование бизнес-моделей и конкурировать с другими цифровыми платформами. Цифровая платформа Цифровая платформа представляет собой интерактивную, двустороннюю или многостороннюю рыночную бизнес-модель с технологической поддержкой. Она помогает двум или более потенциальным участникам, между которыми, в принципе, могут появиться деловые отношения, провести сделку. Платформу можно использовать самыми разнообразными способами: получать комиссионные от сделок, например, служба такси DD взимает фиксированный процент, плату за обслуживание в одностороннем порядке. Например, за рекламу в поисковой системе Google плата взимается только с рекламодателя. Платформа потоковой музыки Spotify взимает плату с участников за дополнительные опции: предоставляю услуги высококачественной потоковой музыки без рекламы, получать консультации по маркетингу, инвестициям, пользоваться услугами по обработке данных. Операторы платформ могут продавать на платформе свои продукты, например, Amazon, JD, или просто предоставлять услуги Например, реклама в поисковой системе Google, Taobao. Ценность цифровой платформы обеспечивается эффектом сетевой связи при поддержке цифровых технологий. При работе на платформе они значительно снижают потребность в физической инфраструктуре и материальных активах, что снижает сложность построения, расширения, поддержки и модернизации. Цифровая информация, опыт и цифровые системы могут передаваться и тиражироваться с нулевой себестоимостью. существенно снижая затраты, но увеличение интеллектуального капитала и капитала отношений. Цифровая платформа охватывает множество производителей, потребителей и третьих лиц, а её масштаб и степень сложности рыночных взаимоотношений намного больше, чем в традиционной бизнес-модели. Линейный рост числа участников и взаимодействий между ними приводит к экспоненциальному увеличению стоимости платформы. Это и есть эффект сетевой связи на платформе. трансформация цифровой платформы бизнес-моделей. Создание цифровой платформы это стратегическая разработка бизнес-модели, которую традиционные предприятия активно адаптируют к эпохе цифровых технологий. Бизнес-модели цифровой платформы на традиционных предприятиях основаны на уже существующих ресурсах, глубоком понимании отрасли и накопленных мощностях. В краткосрочной перспективе это расширение существующих конкурентных преимуществ компании. В конечном итоге сама платформа становится конкурентным преимуществом предприятия. Находясь в среде цифровой платформы, традиционный бизнес продолжает существовать и развиваться. Создание бизнес-модели для цифровой платформы один из важнейших способов конкуренции традиционных предприятий с другими цифровыми платформами. Первые обычно придают большое значение развитию внутренних ресурсов, эффективности, возможностей и существованию барьеров. Конкуренты в той же отрасли, поставщики с которыми можно торговаться, и каналы продаж могут рассматриваться как внешние обязательства предприятия. Для бизнес-модели важен эффект масштаба участников платформы и их участие. Будь то конкуренты или поставщики, если участники, занимающиеся коммерческой деятельностью на платформе, являются активами платформы, то данные о деятельности участников также являются активами платформы, и все они способствуют её формированию. Другими словами, Конкуренция между традиционным использованием продукта и работой цифровой платформы это конкуренция между индивидуумами и экосистемой. Традиционные предприятия могут конкурировать с цифровыми платформами в равнозначной степени лишь при условии, если первые применяют бизнес-модель платформы. Типы бизнес-моделей на цифровых платформах. С точки зрения объекта обслуживания и сферы деятельности, бизнес-модель традиционных предприятий на цифровых платформах Можно условно разделить на четыре категории. Первая категория это простой выход бизнеса онлайн. Предприятие добавляет в собственную систему онлайн-обслуживание, поддержку новых сторонних функций, формируя платформу и расширяя бизнес. Например, мобильное приложение онлайн-банкинга China Merchants Bank предоставляет услуги по покупке билетов в кино, купонов для заказа столов, оплате бытовых расходов и записи на приём к врачу. China Telecom Для входа на рынок мобильных платежей ввела систему оплаты BestPay, работающую в её собственной мобильной сети и большое количество пользовательских ресурсов. Вторая категория создание разделённой экосреды вокруг собственных продуктов. Этот тип платформы ориентирован на предоставление большой ценности пользователям, которые используют её продукты. Например, Nike в 2006 году запустила Nike Plus. В 2014 году Nike создала лабораторию Fuel Lab и запустила проект Nike Plus Accelerator в сотрудничестве с TechStars, вторым по величине бизнес-инкубатором США, открыв платформу Nike Fuel для сторонних разработчиков и поощряя их разрабатывать инновационные приложения для спорта и здоровья. Для дальнейшего сбора данных о занятиях спортом и изучения предпочтительных методов маркетинга Nike Plus призывает пользователей загружать личные данные о состоянии здоровья, спортивных нагрузках и информацию из аккаунтов в социальных сетях. Через несколько лет Nike Plus стало мировым сообществом любителей спорта, играя огромную роль в успешных продажах спортивного инвентаря Nike. Следуя этому примеру, компании Adidas и Arthur's также создали свои спортивные сообщества. и стали предлагать своим пользователям дополнительные услуги и конкурировать с Nike на уровне платформы. Такие платформы сообществ с качествами бренда оказывают колоссальное влияние на маркетинг, разработке новых продуктов и увеличение лояльности пользователей. Третья категория, основана на собственных качественных ресурсах, позволяет воспользоваться возможностями, которые даёт отрасль и создаёт новую экосреду для получения преимуществ в первопроходца. Для таких платформ важен рост новой модели управления. Они легко формируют рыночную схему платформы победителей или олигополии. В 2014 году General Electric объявила об открытии промышленной интернет-платформы Predix и через 2 года сделала её доступной для всех разработчиков интернет-приложений. Для создания более совершенной среды компаний GE и Cisco выпустили маршрутизатор промышленного класса. который поддерживает PreDix. А в сотрудничестве с корпорацией Intel разработали встроенную интеллектуальную архитектуру сетевого интерфейса с использованием процессоров Intel. SoftBank, Verizon, Telefon, Vodafone и других совместных решений для подключения к интернету. Полностью открытая платформа PreDix эквивалентна системе Android для промышленного интернета вещей. Она создаёт хорошие условия для разработки промышленных приложений, поддерживая как устройства GII, так и другие. В настоящее время General Electric и другие разработчики создали десятки приложений для Predix, и большинство подразделений GE уже используют эту платформу. В будущем GE откроет данный сторонним программистам, чтобы как можно больше разработчиков и предприятий пользовались приложениями на Predix, расширяя среду промышленного интернета вещей и тиражируя успех Android в сфере потребительской электроники. Примеры подобных открытых платформ промышленного интернета вещей MindSphere, Open Industrial Cloud от Siemens и Aerospace Cloud Network от компании China Aerospace Science and Industry Group. Обе платформы находятся на ранних стадиях развития и нацелены на один и тот же рынок. По мере созревания они будут конкурировать напрямую. Четвёртая категория расширение эффекта сетевой связи посредством сотрудничества между платформами. Обычно таким образом взаимодействуют платформы, которые дополняют друг друга в плане услуг, предоставляя участникам платформы больше возможностей для бизнеса и более качественное обслуживание. В 2014 году Walgreens, крупнейшая розничная сеть аптек в США, история которой насчитывает сотню лет, и MD Live, онлайн-платформа медицинского обслуживания, созданная в 2009 году, совместно запустили платформу телемедицины. на который можно получить комплексное обслуживание от врачей, от MD Live до фармацевтических препаратов от Walgreens. Walgreens вошла на рынок телемедицины, как и планировала. Washington Post публикует новости со своего веб-сайта на платформе Facebook мгновенные статьи, чтобы с помощью соцсети расширить свою читательскую аудиторию, повысить удобство чтения и получить больше доходов от рекламы. Доходы от рекламы в новостных сообщениях Facebookа принадлежат средствам массовой информации, публикующим эти новости. Все четыре типа бизнес-моделей имеют свои достоинства и недостатки. В зависимости от своих потребностей, предприятие может использовать как какую-то одну платформу, так и сочетание нескольких, либо перевести бизнес-модель на цифровую платформу через инвестирование или покупку. Цифровизация управления. Цифровые технологии превращают традиционные предприятия из управляемой процессами организации с централизованным управлением в децентрализованную организацию нового типа на совместной платформе. Это полностью меняет весь рабочий и производственный процесс предприятия. На пути цифровых преобразований традиционные предприятия могут столкнуться с проблемами в разных сферах своей деятельности. Здесь кратко представлены четыре аспекта: стратегия, организационная структура, платформа управления и кадры. укрепление стратегических позиций при цифровизации. Цифровая трансформация требует сильных лидерских качеств. Цифровизация традиционных предприятий это процесс изменения их функций, структуры и механизмов работы. Это постепенный перевод корпоративной культуры, мышления и трудовых навыков сотрудников на цифровые рельсы, который неизбежно столкнётся с различными препятствиями. Чтобы решить проблему сопротивления и даже конфликтов в организации на переходном этапе, предприятию необходимо четко прописать стратегию цифровизации и по этапной цели. Для этого потребуется проработать детальный план. Назначить ключевых ответственных за цифровую трансформацию лиц. Ожидания от цифровизации должны передаваться сверху вниз, получить признание в организации и транслироваться за ее пределами. Корректировка организационной структуры Организационная структура зависит от стратегии организации. Для того, чтобы эффективнее применять цифровые технологии и адаптироваться под требования цифровизации, компаниям необходимо скорректировать организационную структуру. Потребуется создать новые отделы и должности, объединить и привести в цифровой вид процессы или должностные обязанности, которые будут отвечать за цифровую трансформацию предприятия. Некоторым компаниям могут понадобиться новые подразделения не самого высокого уровня, но выполняющие важные функции. Например, специальный отдел цифрового анализа и отдел сетевой безопасности. Например, BBC при департаменте финансов и операций создала департамент цифровой инженерии, который отвечает за создание цифровой инфраструктуры для оборудования компании. Создание единой цифровой платформы. Единая цифровая платформа создаётся с адаптацией под направление развития децентрализованной организационной структуры предприятия. Особенно это касается крупных предприятий. На эту платформу предприятия могут переносить операционные и функциональные системы, чтобы анализировать данные в реальном времени и гибко оптимизировать бизнес-процессы. Это серьёзно повышает эффективность работы и освобождает больше времени и интеллектуальных ресурсов для выполнения стратегических задач, повышает скорость реагирования и инновации предприятия. При этом цифровая платформа обладает такими характеристиками цифровых технологий, как гибкость, эластичность, возможность пользоваться методом проб и ошибок, быстрая итерация. Её можно использовать как вспомогательное средство для бизнес-инноваций, корректировки организационной структуры, изменений рабочих процессов и обучения персонала навыкам работы с цифровыми технологиями. Все эти меры помогут предприятиям осуществить полную цифровизацию. Например, BBC в процессе цифровизации создала единую цифровую платформу, на которой реализовала и производство, и распространение контента, и внутреннее управление предприятием, упростив внутреннее взаимодействие между разными подразделениями. Подготовка, поиск и удержание кадров. С цифровизацией операций на предприятиях всё острее встаёт проблема нехватки кадров, умеющих работать с данными. Не хватает таких специалистов, как аналитики и учёные в области данных. Инженеры по человеко-машинному взаимодействию. Помимо внутреннего обучения, предприятия могут привлекать кадры извне, с учётом особенностей рабочих мест и кадров, корректировать бизнес-процессы, системы рабочей оценки и заработной платы. Для этого потребуется поставить чёткие цели и задачи, обеспечить соответствующие рабочие инструменты и рабочие условия, скорректировать корпоративную культуру. Например, это может быть создание специальных механизмов карьерного роста, введение гибких режимов работы, послабление или снятие требований к дресс-коду сотрудников, которые работают в отделах, связанных с цифровыми технологиями, и многое другое. Новые проблемы цифровизации предприятий. Конфиденциальность, защита прав на интеллектуальную собственность и другие проблемы. Широкое использование цифровых технологий, наряду с повышением эффективности и стимулированием инноваций, привело к таким проблемам, как нарушение требований защиты конфиденциальности, прав интеллектуальной собственности, кибербезопасности, безопасности труда. Закон и регулирование часто не поспевают за крупномасштабными проблемами. Предприятия должны заранее учитывать эти моменты при цифровизации и продумать соответствующие стратегии. Например, можно ввести строгий режим конфиденциальности для пользователей, правила использования и обслуживания, высокоуровневые политики и технологии безопасности, проверку кредитоспособности предпринимателей, свод по отчислений и взысканий, разработать меры по защите интересов пользователей, активно сотрудничать с регулирующими органами по мониторингу и предотвращению рисков. Через мирную зависимость решений от данных. Процесс принятия решений на основе данных. может привести к чрезмерной от них зависимости и к ошибочным управленческим решениям. Клейтон Кристенсен, профессор Гарвардской бизнес-школы и создатель концепции прорывных технологий, считает, что не бог создаёт данные, а человек. По его мнению, данные могут лишь показать прошлое, но не будущее. На каждом этапе от сбора данных до их анализа и интерпретации теряется много информации. Поэтому нельзя ставить самые важные вещи в зависимость от них. Вместо этого первостепенное значение для принятия важных решений имеют опыт менеджеров при работе с продуктами, услугами и клиентами, прямое общение с заказчиками, особенно важными, личный опыт использования продуктов, наблюдение за потребительскими сценариями, а также здравый смысл и интуиция. Социальная ответственность. В эпоху цифровых технологий корпоративная деловая активность всё теснее переплетается с личной жизнью. Осуществляя социальные функции, предприятия фактически монетизируют их. В процессе перераспределения богатств и социальных прав как интернет-предприятия, так и традиционные компании на этапе перехода должны брать на себя больше социальной ответственности. Например, активно бороться с нападками на личность и вербальной агрессией в онлайн-сообществе, использовать технологии больших данных для обнаружения и удаления контрафактной продукции. напоминать пользователям о потенциальных угрозах безопасности определённых веб-сайтов, создавать и поддерживать общественное киберпространство, разрабатывать и предоставлять цифровые инструменты, а также использовать собственные технологии и данные для участия в другой деятельности на благо общества.